А трубоходов не уйдёшь, мне уж поверь. Это такие хитрые машины, что в маленькой трубе они сжимаются, а в большой расширяются, занимая почти весь поперечник. Они не смогут протиснуться только в щель, но ведь и ты не сможешь. Задняя машина стояла на месте, та, что моя чела спереди приближалась. Да и ночхать на них, как бы они ни назывались, подумаешь, трубоходы. А мы и сами трубоходы. который час уже по трубам тут ходим. Чудующий начинал наливаться злостью, оно не собиралось сдаваться. Не дури, почти выкрикнул Хенк. Ладно, без советов обойдёмся. Чудующий медленно двинулось вперёд. Остёрнный нос приближался, и на своём конце, на этом хищном металлическом острии, он нёс смерть. Когда дострия до оставалась в полметра, чудовище остановилось, вжалось в стенку трубы, упёрлось в неё спиной и выставило шесть щупальцев. Острёв прошло мимо. Но протиснуться между обшивкой трубохода и стеной даже нечего было и думать. Там оставался зазор в пару вершков. "Ну тебя к чёрту, биг!" заорал турист. "Отпусти меня, раздавишь ведь, не соображаешь, что ли?" Чудовище молчало. Ему было ни до обсуждений. Всеми шестью выставленными вперёд щупальцами и двумя нижними конечностями оно упёрлось в боковину острия. И спалинские мышцы напряглись, вздулись буграми под волдыристой кожей, затвердели. Сухожилия натянулись до предела, казалось, сам костяк трещит от страшного усилия. Волны дрожи покатились по всему телу. Нет, Биг, это тебе не под силу, проговорил в мозгу голос отшельника. Ты всё-таки живое существо, Бик, а это машина. Это сталь, это пластик, алюминий и титан. Врёшь, врёшь, прикрепило чудовище, не ослабляй усилий. Отступись, ищи другого выхода, сдайся им наконец, потом выпутаешься как-нибудь. Нет, ни за какие коврижки, нет. От человеческого напряжения на плечах у Чудовища лопнула кожа, потекла зелёная сукровица, заливая бока и заливая тело Хенка. "Ты безумец, Биг, ты с ума сошёл!" кричал Хенк, теряя остатки выдержки. "Отступись!" Нет. Чудовище подключил их, делая ещё два щупальца, воронив Хенка прямо в жижу. Кожа лопнула уже не только на плечах, но и на спине, на груди. Казалось, ещё немного и не выдержит сама труба. шли трещину даст или порвётся. Из-под концов щупальца потекла зелёная, даже в полумраке отливающая изумрудным цветом кровь. Прекрати немедленно, малыш, ты угробишь себя, кричал отшельник. Да хватит уже в конце концов! Нет! Чудовище навалилось на боковину, а стряв всем телом, упираясь в него плечом, затрящали кости. От дикого напряжения отказало одно щупальце, плетью повисло вдоль тела, судорогой свело спину. Хватит, хватит! Нет. Нос машины поддался. Он сначала стал чуть заметно сгибаться, все больше и больше отклоняясь от противоположной боковины трубы, а потом совершенно неожиданно с диким и омерзительным скрежетом раздираемого металла отвалился от корпуса трубохода. Его ещё соединяли с тем какие-то переборки, жгуты, провода, проволочки, но чудаю ещё некогда было разбираться во всех этих внутренностях. Резким движением оно оторвало нос от машины. И тут же, оступив на пару шагов, развернул его вертикально и заклинило проход. Теперь задняя машина не могла рассчитывать на быстрое и успешное преодоление остатка трубы, отделявшего её от чудающа и Хенка. Нет, все-таки ты сумасшедший биг, ты самый настоящий безумец, облегченно проговорил отшельник. Хэнк встал, обтер жижу с лица, он явно не знал, что делать дальше. Ну что, помогай! Чудо еще уперлась плечом в развороченный корпус трубохода, нажала и машина подалась медленно, медленно пошла назад. Обрывки проводов, всякие детали и прочие требуха вывалился из развороченного трунутра трубохода. И мешало идти. Но чудоющее давило и давило, толкая машину назад. Хенк плёлся рядом. Он не помогал. Ты да какая от него может быть помощь? Там внутри люди, предупредил он и замолчал. А они внутри, а мы снаружи, отозвалось чудоющее. Митровчий из 400 толкать и скорёженную машину стало почему-то легче. Наверное, жиже поубавилось, подумало чудовище. Здесь и на самом деле было немножко посухе. Когда до развязки труб оставалось три минуты к ходу, сзади послышалось гудение. Второй трубоход, уцелевший, порвал такие преграду, а может быть просто смял ее. Но теперь догонял беглецов. Хэнк заволновался. Знаешь, самое обидное – погибать от своих. Ворчал он и принялся помогать чудовищу. Не успеют, заверило его то. И вправду, через несколько секунд толкаемая моими машинами, въехала в огромную трубу, служившую переходником для нескольких магистральных трубопроводов. И загремело вниз с лязгом и скрипом. Чудо, что еле удержалась на конечностях, чтобы не полететь следом. Но она сумела не только сохранить равновесие, но ещё и подхватила Хенка. Тут же уцепился тремя щупальцами за железную скобу, подтянулся, потом опять и опять в несколько движений они оказались на третьем ярусе. Где-то внизу в темноте заскрипели тормоза второго трубохода. Потом последовало шипение, трубоход раздувался, чтобы проползти в большую емкость. Беглеца он больше был не страшен. С десятых пуль скользнул по внутренней обшивке трубы и посыпал из сверху ржавчиной. Немножко закапала. Видно, пули продеряли или что-то. Капли, переросшие в струйки, а струйки в струи. Потом хлынула вода, пржавевшая, темная. Не завидую я тем, кто сейчас внизу, сказала чудовища. Хэнк зябко передернулся. Вода заливалась внутри его одеяния. А может, его передернуло и по иной причине. Я нам не завидую, Бик, проговорил он. Ни одна живая тварь на планете сейчас нам не позавидует.